Тогда Джордж рассказал мне, что министр Клоуд заинтересовался этим занятием, начал входить во вкус и тут случайно познакомился с медиумом, американкой, некой Эври Дикой Спраг. Джордж охарактеризовал ее как мошенницу, возымевшую над Саймоном Клоудом огромную власть. Она практически постоянно находилась в доме и проводила массу сеансов, во время которых перед безумствующим от любви к внучке дедам представал дух маленькой Крисы. С скажу вам прямо, я не отношусь к числу тех, кто не приемлет спиритизм. Как вам уже говорил, я доверяюсь фактам и думаю, что если подходить к этому беспристрастно и взвесить факты в пользу спиритизма, то выяснится много такого, что нельзя отнести насчет мошенничества и чему нельзя просто не придаватьзнач. Поэтому я верю и не верю. Одна с другой стороны спиритизм легко становится объектом надувательства и жульничества. «Из того, что мне рассказал Джордж Клоуд об этой эвредике Спрак, я понял, что Саймон Клоуд попал в плохие руки, и что миссис Спрак, вероятнее всего, мошенница высшей марки. Старик, будучи в практических делах человеком проницательным, мог быть запросто обведен вокруг пальца там, где дело касалось его любви к покойной внучке. Чем дольше я обдумывал ситуацию, тем мне все больше становилось не по себе».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 кристобель были ей совершенно невойственны по словам саймона девочка упорно утверждала что мама и папа любят дорогую миссис спррак ну прервал он вы конечно смеетесь надо мной петррик нет не смеюсь отнюдь есть люди занимающиеся этим предметом свидетельства которых я бы не колеблюсь принял и оказал бы доверие и уважение любому рекомендованному ими медиуму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 который, как я только что упоминал, женился на старший Клоуд Греййс. Я крайне сдержанно обрисовал ему ситуацию. Я указал на опасность того, что подобная женщина может оказать решающее воздействие на старика. и я предложил поискать возможность ввести мистера Клоуда в контакт с какими-то достойными уважениями медиумами. Я считал, что устроить это не составит Филиппу Гроду труда.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 На находясь в доме Лонгман уклонялся от разговоров, но после ухода он написал Филиппу Гарду письмо. В нем он признавал, что не сумел уичить миссиспрак в мошенничестве, Т не менее по его личному впечатлению явления были ненастоящими. Он писал, что если Ми Гаард сочтет уместным, то может показать это письмо своему дяде, а также предложил свести мистера Клоуда с абсолютно честным медиумом.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 вполне в духе адвоката ах старина и она посмотрев на него сукоризно покачала головой удивительно вы в самом деле все поняли оживившись спросил адвокат мисс марпл написала несколько слов на клчке бумаги сложила и передала ему мистер пететерик развернул записку прочел и взглянул на пожилую даму с восхищением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 все совершенно просто не стоит так прислушиваться к мисс Марпелу у нее свой взгляд на вещи На надо добраться до истины принялся рассуждать Ремонд Уестт конечно все выглядит довольно просто а по сути дела пять человек притрагивались к конверту ясноное дело с праги могли сунуть свой нос но в то же время очевидно что они этого не делали остаются трое тутут представляется прекрасная возможность проделать то что делают фокусники у вас на глазах.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 логично предположить, что спраги были озабочены последствиями его визита. Если Саймон Клоуд не посвящал их свои дела, что вполне вероятно, они могли думать, что Клоуд послал за мистером Петеиком совсем из других соображений.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 У нее даже нет времени прочитать документ и она поспешно уничтожает его бросив огонь джойс решительно покачала головой она бы никогда в жизни не сожгла его не прочитав объяснение не очень убедительное признал сэр Ггенри не могу утверждать что у меня сложилось какое-то определенное мнение сказал доктор пендер и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 Вполне вероятно, что Эмма Гонт наткнулась на завещание и с преданности хозяевам умышленно уничтожила его. «Я считаю, что объяснение доктора Пендера самое правдоподобное», — возвестила Джойс. «Не так ли, мистер Петерик?» Адвокат покачал головой. «Продолжу с того, на чем остановился. Я был огорошен, как и все вы. Я был в полном недоумении».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 И она с улыбки посмотрела на всех, а мистеру Петерику погрозила пальцем. «Все же это подвох, мистер Петерик», — сказала она. «Впрочем, как раз в духе адвокатов».